Глава двенадцатая. Горели даже серость и улицы пыль. «Мы долго шли к этому дню», — начал Дагнер громким голосом, который доносился до каждого повстанца, стоящего на горном плато перед пещерой. Здесь толпились несколько сотен пылающих. Они тихо переговаривались между собой, но, услышав слова Эждена, мгновенно замолчали. «Никто не ожидал, что он наступит так рано. Но одно мы знаем точно — лучшего момента уже не будет. И если сегодня мы не осуществим то, к чему шли несколько сотен лет, то не сделаем этого никогда». илай подошел к Дагнеру и обвел взглядом молчаливую толпу. «Здесь были и обычные смертные, и ангелы с падшими, и даже ведьмы». Эстелла заметила, как почтительно все склонили головы перед лидером и заместителем Альянса. В их глазах, даже в глазах новоприбывших видим читались уважение и вера. «Я учил вас не поддаваться эмоциям». В голосе Илая чувствовалась сталь, как бывало всегда, когда он обращался к членам Альянса. В его глазах отражалась холодная уверенность. Повстанцы, которые слышали эту же фразу на Балроге, слегка улыбнулись. «Я учил вас этому, но сейчас хочу сказать другое. С предстоящей операцией многие не вернутся». Многие даже не успеют сделать шаг, чтобы оказаться в замке, как их пронзит ангельский клинок. Поэтому я даю вам минуту, чтобы решить, действительно ли вы этого хотите. Если у вас есть дети, мечты и цели, которых вы хотите достичь больше, чем привнести в мир справедливость, уходите. Прямо сейчас, потому что потом сделать вы это не сможете. Никто не шелохнулся, но многие задумчиво нахмурились. В основном это были взрослые люди, смертные мужчины и женщины, которые спрятали детей в безопасных городах, а сами примкнули к альянсу. И молодые, жертвующие своим будущим. Ангелы и падшие давно сделали свой выбор, в особенности те, кто в 888 году следовал за Икаром и Солнцем. Каждому было что терять, но никто не сдвинулся с места. «Хорошо». После короткой паузы кивнул Элай. «Мы шли к этому моменту годы, даже, как сказал Дагнар, столетия. Это нормально идти на отчаянные меры, когда они могут изменить ход событий. Но захват замка — не шаг в пропасть. Мы готовы к этому. Мы готовились к этому длительное время». Он взглянул на Эждана и воскликнул. «Так давайте же освободим сначала королевство, а затем и весь эр -Элим. Повстанцы начали вскидывать в воздух сжатые в руках клинки и выкрикивать слова поддержки. Их клич доносился до самого Меридиана, сотрясая гору, на которой они находились. Пока члены Альянса торжествовали и морально готовились к наступлению, Илай повернулся к стоящей неподалеку Эстелле и кивком подозвал ее. Она несколько раз сжала и разжала кулаки, сглотнув скопившуюся слюну, и вышла на возвышение. Последний раз такой страх перед публичным выступлением она испытывала еще в школе искусств, когда защищала первый архитектурный проект. Но сейчас Эстелла на самом деле ощущала важность момента. «Помни, что я тебе сказал!» — прошептал илай отходя в сторону и освобождая ей место. Она кивнула, медленно поворачиваясь лицом к Альянсу. Несколько сотен глаз в упор смотрели на нее, ожидая, когда же потомок богини скажет свое слово. Все пылающие были облачены в чёрные доспехи с красными прожилками на плечах и груди. За спиной одних от пронизывающего ветра трепетали белые крылья, за спиной других — и сине-чёрные, сливающиеся с экипировкой. Эстелла несколько секунд обводила их взглядом, погружая горное плато в томительную тишину. — Всем привет! — выкрикнула она, натянута улыбнувшись и помахав рукой. Голос слегка дрогнул. Стелла сделала несколько глубоких вдохов и чуть тверже продолжала. «На самом деле я терпеть не могу публичные речи, хотя по обращениям Сената это незаметно». До нее донеслись несколько беззлобных смешков. Эстелла чуть приподняла подбородок и постаралась заглянуть в глаза каждому, кто в эту секунду искал в ней поддержку. Она долго думала, какие слова подобрать, чтобы речь вышла правильной, как всегда получалось у командиров. Она даже написала заметки на листе бумаги, который держала сейчас в руках, несколько раз прорепетировала, но скомкала его и положила в карман. «Знаете, я никогда не хотела быть другой!» — крикнула Эстелла так громко, чтобы слышали даже последние ряды. «Из-за силы, которой меня наградила богиня, я лишилась многого. Родителей, нормального детства. В какой-то момент я чуть не потеряла друзей и зарождающиеся отношения». стала всеми силами пыталась сдержаться, чтобы не посмотреть на реакцию Илая. «Несмотря на это, мир сделал выбор за меня». Неожиданно она заметила знакомые лица. Киран помахал ей со своего места из рядов атакующего отряда, а Софи — с первой линии поискового. Она увидела и Леону с Даниэлем, расположившихся недалеко от ведьм, и улыбающихся широ, с локки. и Стелла почувствовала, как несущееся голубым сердце понемногу успокаивается. «Кто-то видит во мне тринадцатого потомка богини, кто-то — наделенную безграничной силой девушку, а остальные считают меня самозванкой. Но я обычный человек. Мне двадцать один год. Раньше я рисовала, потому что этого хотели родители. которые, кстати говоря, отказались от меня. Я обычная смертная, такая же, как и вы». Она посмотрела на группу людей из оборонительного отряда, на лицах которых читалась неуверенность. «И я боюсь, я боюсь всегда, днем, когда встаю и смотрю на просыпающееся небо, вечером, когда тренируюсь или прислуживаю Сенату, чтобы докопаться до правды, и ночью, когда мечтаю о другой жизни». «Мне не нужна слава, почести или что там еще существует. Мне нужны мои близкие, которые не страдают от выстроенного режима. Мне нужна справедливость. Но не для того, чтобы доказать всем, что я лучше, а для того, чтобы просто жить. Я хочу мести. Но не для того, чтобы проливать кровь на каждом шагу, а для того, чтобы враги моих близких людей на своей собственной шкуре почувствовали, что делали с ними все это время». Затем Эстелла заметила улыбающуюся Клэр. Она стояла рядом с остальными командирами и астрой, потирая ладонью глаза и часто моргая. — Да, у нас много врагов! — продолжила Эстелла, вскидывая руки и распаляясь каждым новым словом. — Боги, Небесная Армия, Сенат, Дафна. Но знаете, что отличает от них нас? Она выдержала короткую паузу и приложила руку к сердцу. «Наши помыслы чисты. Наши сердца не запятнаны той грязью, что покрыло сердца врагов, отчаянно жаждущих власти. Мы любим, мы часто плачем, мы даже боимся, и это хорошо. Посмотрите на ангелов, которые потерпели поражение в первом восстании». Падшие грустно улыбнулись. «Разве из-за страха быть отвергнутыми во второй раз они сдаются?» «Нет. Посмотрите на ведьм, которые могли бы сидеть в своем королевстве и наблюдать, как болезнь медленно поглощает людей, а затем переходит на них. Они могли бы закрыть на это глаза, оставшись в Льерсе, но они стоят здесь, с нами, и это хоть маленький, но шаг. Посмотрите на смертных, которые взяли в руки клинок пару дней назад. Повстанцы стали переглядываться, будто хотели запомнить лица друг друга. Они слушали и слышали каждое ее слово, и в этот момент Эстелла поняла, что полюбила выступать на публику чуть больше. Она посмотрела через плечо на Илая и прочла в его глазах гордость. Самое лучшее, что можно было увидеть в эту секунду. «Мы захватим замок, но не выиграем войну!» воскликнула Эстелла, продолжая смотреть в изумрудные глаза. Затем вернула взгляд к повстанцам. Зато приблизимся на шаг к правде, и если у меня есть какая-то власть, то благодаря ей я лишу власти других, и я пойду по головам, я буду убивать, потому что без этого никак, но моя власть — справедливость, моя правда — свобода. Я буду скорбеть из-за каждой смерти, — выкрикнула она во весь голос. «Так сведите их, черт возьми, к минимуму, потому что я не хочу скорбеть всю оставшуюся жизнь!» Повстанцы словно сорвались с цепи, стали выкрикивать призывы, вскидывать в воздух мечи и сжимать друг друга в объятиях. Ведьмы подняли руки к небу и в воздухе начали взрываться столпы магии, оседая на землю фиолетово-красным покровом. На каждого отражались уверенность и ярость. Они были готовы жертвовать, были готовы сражаться из последних сил. Кто-то громко выкрикнул ее имя и поднял руку со скрещенными пальцами, знаком Альянса. Они были силой, сотрясшей своей верой весь Меридиан. «Кому-то не понравилась ее речь?» — выкрикнул Элай, встав слева от Эстеллы и нагло ей ухмыльнувшись. «Заткнись!» — прошипела она и толкнула его в бок. Повстанцы смотрели на них со смесью уважения и лёгкого страха. Что же будет, когда они узнают, кем на самом деле является Илай? «Хорошо, иначе вы бы натачивали клинки до конца своей жизни!» Он кинул на эстелу многозначительный взгляд, после чего вновь надел маску командира и прогремел. Атакующие и оборонительные отряды, находящиеся под моим командованием и командованием Аарона, выступают во второй линии нападения. Третья линия состоит из ведьм под командованием Дагнера и Костяного Черепа. За ними выступают поисковики и разведка Нэша и Киры. Командиры вместе с Астрой Атерес, Клэр Мортон и Эстеллой Солари выступают в первой линии, но контролируют действия отрядов. Одна из ведьм выкрикнула «Какова наша главная задача? Давайте проговорим еще раз!» — подал голос Дагнер и подозвал к себе эльерску Он попросил ее с помощью магии перенести изображение карты на внешнюю стену пещеры, чтобы каждый наглядно увидел стратегию наступления. Так как у нас нет задачи прорваться сквозь внешние ворота, потому что большая часть оборонительного и атакующего отрядов состоит из ангелов, первостепенная задача второй линии — ослабить оборону замка и оцепить его, чтобы сенат не мог покинуть здание. Задача четвертой линии — отыскать правителей и обездвижить их. В это время третья линия помогает первой сражаться с небесной армией. Как только Сенат будет схвачен, а большая часть небесной армии повержена, сражение закончится. эстели было страшно. Только сейчас пришло осознание, на какой шаг они отважились. Это не просто бой с ангелами, который был в Вилоре. Это не просто бой с ангелами, который был у стен Драконьего перевала, когда Альянс искал Оракула. Это открытое объявление войны. Если они штурмом возьмут замок Сената, на их плечи свалится правление целым королевством. Альянс готовился к этому столетия, но Эстелла — нет. следующую же секунду она отбросила все сомнения и крепче сжала рукоять клинка, прикреплённого к поясу. «Они сделают это! Они смогут вернуть силу путям и свергнуть пантеон лживых богов!» Она дала себе обещание и собиралась сдержать его. Захра ехала в стеклянном лифте на сороковой этаж, и, пока никто не видел, громко зевала, пытаясь пригладить взъерушенные после бессонной ночи волосы. Ей удалось поспать всего минут сорок, где-то в промежутке между четырьмя и пятью часами. Этим мразям удалось обвести её вокруг пальца, но она нанесёт ответный удар, который расколет альянс на мелкие кусочки. «Ты отправил часть своего легиона по их следу?» — спросила Захара у Микаэля, когда встретила его в коридоре нужного этажа. Он кивнул. Патруль доложил, что повстанцы скрывались недалеко от столицы, но после переговоров снова двинулись на север. «Может, они вернутся в Ситрис? Легион вылетел минут 30 назад, поэтому есть шанс добраться до них прежде, чем они пересекут Лором. Хотя я до сих пор не понимаю, как мы не заметили их раньше. Все время до переговоров они скрывались где-то поблизости». Выдавил сквозь зубы Микаэль. «Пару дней назад я отправил ангелов низшего ранга на разведку, но они до сих пор не вернулись». захра раздраженно вздохнула и бросила взгляд на наручные часы. Половина шестого утра. «Что насчет Дафны?» — задала она следующий вопрос. «Богиня на самом деле их поддерживает, или этот грязный падший ангел, как обычно, солгал?» «Зная богиню Солнца, она может пойти на всё, что угодно». Часть ангелов вчера ночью отправилась на её поиски. «Не переживай, Захра, всё идёт по плану. Мы вернём в наши руки и Солари, и богиню Солнца. У тебя есть то, что может. Нужно что-то делать с Ариадной». перебила его заискивание захра заходя в пустующий зал собраний. «У меня есть подозрение, что она может смягчиться и рассказать Эстелле правду. Хоть Ария не может этого сделать, нельзя выпускать ее из беду. Проследи за обоими, Солари, и если заметишь что-то странное, сразу передай мне. Я сделаю с ними то, что сделала с Тобиасом». «Да, моя королева», — склонился перед ней Микаэль, за что был вознагражден ее довольным взглядом. «Что-то еще?» Захар снова взглянула на часы и отметила, что остальные члены Сената придут как минимум через полчаса. Ей нравилось помыкать главнокомандующим. Она чувствовала извращенное удовольствие, когда видела его у своих ног. Ее учили этому с самого детства — заставлять склоняться перед собой всех, каждую живую душу, несмотря на причиненный им вред, потому что с самого рождения у нее есть власть, которую наградил ее отец. Тоже знал, что умрёт он так рано. И даже несмотря на свой возраст, а в тот момент ей было всего 24 года, она взяла бразды правления в свои руки. И если её отец не успел воспользоваться своим положением, то им воспользуется она. Отец был слаб, поэтому и умер. но захра не такая она уже склонила перед собой микаэля небесную армию и остались осталось истребить альянсы тогда она сможет наблюдать за тем как перед ней падает на колени весьь элим знаешь микаэль начала захра пересекая огромный куполообразный зал и двигаясь в его сторону ты называешь меня своей королевой, но на самом деле в глубине души ждешь когда появится другая «Верно?» Остановившись напротив Серафима, она принялась накручивать его длинные золотистые волосы на палец. Главнокомандующий наигранно нахмурился, словно не знал, о чем она говорит. «Я не понимаю. Ненавижу ложь!» Прошипела Захра, скользя рукой по его золотым доспехам и обхватила челюсть Микаэля. «Знаешь, что я сделаю с тобой и всеми ангелами, если ты отвернешься от меня?» «Я знаю, моя королева». Он даже не дёрнулся, когда по его лицу потекли струйки крови из-за того, как сильно захра вонзила в щёки заострённые ногти. «Я люблю лишь тебя и буду любить до конца своих...» Корвал со всей силы влепила ему пощёчину. Её рука пульсировала, но по венам разлилось возбуждение от той власти, которую она почувствовала, смотря на красное отметины на лице Микаэля. «А теперь поцелуй меня!» Он, как всегда, послушался, поцеловал так, как она любила, безжалостно и грубо повалив ее на длинный стол и задрав складки пышного алого платья. Захара не ждала от него вечности или обещаний долгой совместной жизни, ей это не требовалось. Ей нужно было его поклонение и красивое лицо, которое сможет отвлечь и прошептать пару ласковых слов, когда Захаре станет одиноко. Даже если эти слова окажутся ложью, приправленной горсткой Сахара. А ещё он нужен, чтобы осуществить её план. Внезапно захра перестала чувствовать жар его твёрдого тела. Она была настолько возбуждена, что даже не поняла, почему Микаэль прервался и отступил от неё на пару шагов. Взрыв! Он услышал звук взрыва! И только сейчас захра заметила, как дрожат бархатные шторы. «Что происходит?» — запыхавшись, пробормотала она и двинулась за Микаэлем к окну. Хрустальная люстра угрожающе закачалась, когда по замку пронеслась ударная волна от второго взрыва. «Что там?» — Захра распахнула шторы и тут же замолчала. «Нет! Нет-нет-нет! Только не сейчас!» Она увидела несколько десятков идеально выстроенных линий, чёрно-красных, стоящих прямо на площади перед замком и парящих в воздухе над ним, с каменными лицами и сжатыми в руках клинками. А перед идеально выстроенными линиями стояли командиры Альянса. «Чёрт!» — Захара вцепилась пальцами себе в волосы, Она отскочила от окна и стала мерить зал широкими шагами, гневно выплевывая. «Черт, Микаэль! Ты же говорил, что твои ангелы смогут их выследить! Почему несколько сотен пылающих стоят перед моим замком, готовясь наступать?» Не двигаясь, Микаэль продолжил смотреть в окно. «Возвращай свой легион немедленно! Ты слышишь меня? Немедленно!» Как она могла просчитаться? Как она могла пропустить такой ловкий ход альянса? Им ведь не хватило всего пары дней до соединения с армией беспечных, которые замедлились из-за развершейся над океаном бури. Повстанцы умело отвлекли их внимание и начали наступление в самый уязвимый момент. — Чёрт! — воскликнула Захра, схватив со стола уазу и со всей силы бросив её в стену. — Она должна их убить. Каждого. Женщину, мужчину, ребёнка. Неважно. Она отсечёт их головы и повесит перед замком, чтобы горожане видели, в чьих руках власть. В руках Захры, а не Альянса. Так было и будет до тех пор, пока она жива. — Мисс Корвелл! В зал вбежали несколько серафимов. «Альянс стоит перед воротами и собирается штурмовать замок. Что нам?» «Дайте им отпор!» — выкрикнула она, разворачиваясь к Микаэлю. «Возвращай немедленно свой легион и начинай оборонять замок! И проверь, чтобы артефакт был защищен. Я позабочусь о втором!» Микаэль молчал, а затем послышалось его тихое «Да, моя королева». Меридиан замер. В эту секунду перестали петь утренние птицы, перестали шелестеть редкие деревья, перестали возиться просыпающиеся люди, были слышны лишь взрывы и тяжелое дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Сотни повстанцев замерли на площади перед стеклянным замком. Из него стали вылетать вооруженные и облаченные в золотые доспехи ангелы. По столице пронеслась сирена, оповестившая горожан о чьем-то вторжении. Выдох. Кира и Нэш расправили темные крылья и взлетели в небеса. Вдох. Астра и Клэр достали из на ангельские клинки. Выдох. Аарон и Элай вышли вперед, готовые отдать приказ своим отрядам. Вдох. Костяной череп выпустил вверх предупреждающий столб магии. Выдох. Эстайла призвала пламя. Вдох. Дагнер отдал приказ. Наступаем!